Явление пятое. Капочка, Устенька, Ничкина, не Неуеденов и Юша. Капочка. Здравствуйте, дяденька. Подходит и целует дядю. Устенька кланяется. Юша. здравствуйте -с. Подходит к Капочке, кланяется. Целуется три раза, опять кланяется и встряхивает головой. Так же и с Устенькой. Потом садится в углу на самый последний стул, И сидит по тупе глаза. Неуединов. «Как живешь, капочка?» Садится. «Капочка, слава богу, дяденька, покорно вас благодарю». Неуединов. «Весело ли?» Капочка. «Ничего веселось». Неуединов. «Женихи есть ли? Чай так у ворот на разные голоса и воют». Устенька. «Какой разговор?» Неуединов. «А что же разговор? Чем барышня нехорош?» Устенько неприлично при барышнях так говорить. Нынче не принято. Неуеденов. Да-ссс. Я ведь с племянницей разговариваю. А до других прочих мне дела нет. Ничкиной. Чья такая? Ничкина. Подруга капочки. Неуеденов. Из благородных, что ли? Ничкина. Нет, из купеческих. Неуеденов. Ну так невелика птица. А ведь и то сестра жарко. Ничкина. — И то, братец, жарко. Неуединов. — Юфим! Юша подходит. — На-ка, возьми мой кафтан-то, — снимает кафтан. — Снеси его к нам в комнату. Юша берет и уходит. Устинька. — Какое необразование! Неуединов. — Ничего-с, не взыщут. Ничкина. — Вы, братец, соснуть не хотите ли? Неуединов. — Нет, я б теперь орешков пощелкал. а потом можно и соснуть. Ничкина. «Маланья — Маланья! Входят Маланья и Юша. — Принеси, поди, братцу орехов. Неуеденов. — Неуединов. Юфим! Поди, поищи на дворе камень. Поглажи выбери, да потяжели. Юша уходит. Капочка. — Зачем вам, дяденька, камень? Неуеденов. — Что ты испугалась? — Небось! Я орехи! «Устенька, боже мой!» Входит Маланья с орехами. Ничкина, «Пожалуйте, братец!» Маланя подносит ему орехи на тарелке. Не уеденов, «Поставь на окно!» Подходит к окну, открывает и садится против него. Маланья ставит орехи на окно, Юша входит с камнем. «Подай сюда!» Юша подает. «Здесь-то лучше продувает!» Кладет на окно по ореху и подвой и разбивает их камнем. Капочка. — Дяденька, что это вы с камнем-то у окна сидите? Вы так испугаете у меня жениха, когда он пойдет? Неуединов, продолжая колотить орехи. — Какого жениха? Ничкина. — Да вот такая жара, а мы сватовство затеяли. Какая теперь свадьба в такой жар? Неуединов. — А вот дай срок, я посмотрю, что за жених. Капочка берет дядю за плечи. — Дяденька, право испугаете. Не уеденов, поди прочь. Продолжает стучать. Капочка подходит к Устеньке, обнимается с ней и смотрит с презрением на дядю. Капочка. — Какой стран. Устенька. — Какое невяжество.